Глава двенадцатая. Ты издеваешься надо мной? Я постепенно подходил к той грани, когда готов был рвать и метать. Придумай что-нибудь оригинальное. Да ладно тебе, б р а й чуть ли не заскулил. Не в ы б р а с ы в а й у вас же. Ух ты! Он обратил внимание на вошедшую свету. Познакомимся, красотка. Женщина застыла в проходе с округленными глазами. Я тебе сейчас хвост откручу, выругался я и выгнал пса на улицу. Проваливай. Матвей, Света подошла ко мне. Что здесь происходит? Не знаю и знать не хочу. Уже успокоившись, ответил я. Вот за этим чудиком гнался тот робот. Кивнул на останки механизма. А теперь лезет н а р о ж о н г н е в н о посмотрел на пса. Даже не думай к нам подступать. Но мне нельзя оставаться одному, взмолился Брай. Меня могут найти. То? Тут же спросила женщина, но я ее одернул. Не с п р а ш и в а й меньше знаешь, крепче спишь. Ну может возьмем его? Хватит, сердобольная ты наша! Я пристально посмотрел на нее. За ним кто-то охотится. Если выйдут на вас, то и ты и Аня будете в опасности. Но я же... Пса перебил вой сирены. К нам ехали полицейские. Ох, каким быстренько среагировал! Мысленно усмехнулся я, посмотрел на таксу. но уже с сочувствием, д р у ж е щ е без обид, но нам и без того неприятностей с головой хватает. Неожиданно Брай завилял хвостом. Ты назвал меня другом? Радостно спросил он. И я не, но меня уже никто не слушал. Пёс умчался куда-то за угол, скрывшись за мусорными баками. А к нам подъехала полицейская машина, из которой выбрался знакомый коп. И почему, когда вблизи волковых что-то происходит, то рядом всегда оказываешься ты, м а т в е й Сухо спросил Ким. Честно говоря, мне тоже это интересно, хмыкнул я. Может, у вас в архивах будут похожие случаи? п о р ы с к а й т е на досуге, а вось серьезно поможете всем нам. Он прожег меня суровым взглядом, но между нами встало свето, подняв руки. Так, мальчики, не ругайтесь, сейчас не то время. Хорошо, согласился я и мило улыбнулся полицейскому. Господин сержант, чем можем помочь? Старший сержант, а вот он сдаваться не хотел, но при женщине решил не зубаскалить. Для начала расскажите, что здесь произошло. Обвел взглядом разбитую дорогу и остатки робота. Уверен, мне будет очень интересно.